Глава вторая Они выглядят так мило! Круглые глаза Доун стали еще больше, когда она обнаружила гирлянды в виде звездочек в нашей огромной тележке. Мы тем временем добрались до отдела с покрывалами, но яркие цветочные узоры, бросавшиеся мне в глаза со всех сторон, заставили меня наморщить нос. Я в последний раз погладила одну из разноцветных тканей, потом повернулась к подруге. Доун я встретила на вводных лекциях. Мы обе пришли слишком рано, и пока ждали, начали болтать. Мы быстро сдружились. Потому что Доун тоже была новенькой. Правда, она переехала не для того, чтобы убежать от семьи, а от бывшего парня, который изменил ей после шести лет отношений. Она просто ушла, и теперь мы вместе находились в Таргет, чтобы купить всякие декоративные штуки для наших комнат. Двухчасовая поездка в Портленд пошла на пользу нам обеим, и это тоже позволило нам ознакомиться с окрестностями Вудсхилла. «Возьми ту с цветами», — сказала она, и исчезла в следующем отсеке с товарами. «Или розовую». Через мгновение ее каштановая копна волос показалась над полками с лампами. По-видимому, она стояла на цыпочках, и это выглядело так, будто ей пришлось сильно вытянуть шею. Я снова посмотрела вокруг. Мне отчаянно хотелось иметь место, которое можно обустроить самой, но цветочные узоры не были моей фишкой. Несмотря на то, что мне нравился женственный стиль, я предпочитала простые дизайны. Я продолжала идти по проходу. Дон подняла несколько ламп, насчет которых я высказала свое мнение. В конце ряда я заметила кремовое покрывало, которое было грубо связано крючком и с бахромой по краям. Оно отлично подойдет к бежевым шторам, которые я уже положила в машину. — Как тебе это? — крикнула я, держа в руках покрывало. Дон с ночником в виде розового зонтика вырулила из угла. «Просто и красиво. Подходит к другим вещам», — ответила она, поднимая лампу. «Что насчет этого?» Даже с такого расстояния я различила блестки на зонтике. «Похоже, ты похитила его из детского отдела». Доун усмехнулась и положила ночник в тележку. «Бинго!» «Конечно, Кейден бы вспылил, если бы я пришла с чем-то подобным. С другой стороны, его не интересовало, как я подставляю свою комнату». Мне пришлось провести в общежитии всю последнюю неделю, прежде чем Кейден смог, наконец, дать мне ключи от квартиры. У моего предшественника ушло больше времени, чем было объявлено, чтобы забрать свою кровать. Но сегодня особенный день, я перееду в новую комнату. Кейден все еще выглядел недоверчивым, когда отдавал ключи от квартиры, будто он уже пожалел о своем решении. Но это его проблема, а не моя. Сразу после этого я отправилась в магазин Сдоун, чтобы купить мои первые в жизни штучки для декора. Еще в старшей школе я накопила небольшую сумму, потому что всегда откладывала деньги, которые зарабатывала на репетиторстве или которые подарили родственники на дни рождения. Поэтому я с легкостью могла оплатить все, что было в моей тележке. У меня также имелся сберегательный счет, который завела мама, Но я касалась его только в экстренных случаях или из-за вещей, которые были необходимы, например, плата за обучение. Мне стало тошно при мысли о том, почему мама вообще давала мне деньги. Она на самом деле считала, что подкупит меня, и при виде купюр я забуду о том, что случилось. Но даже если меня нельзя купить, потратить часть маминых денег было бы как минимум небольшой местью, которую я могла себе позволить. Я глубоко вздохнула, отбросив нехорошие мысли подальше. Я должна была сосредоточиться на покупках. «Тебе нужен стол?» — спросила Доун, когда мы катили тележку по следующему ряду. Она остановилась у раскладной модели и задумчиво ее осмотрела. Она залезла под стол и трясла его, пока не запустился какой-то механизм и стол не разложился. Доун охнула, и на мгновение показалось, что она теряет равновесие. Но нет. Мой предшественник оставил свой стол и полку. Кейден говорит, что если они мне не нравятся, я должна сама от них избавиться. Я закатила глаза. К счастью, кровать забрали. Она выглядела просто отвратительно. Дон подняла бровь. «Звучит так, будто твой новый сосед просто милашка». «Это явно не первое слово, которое приходит мне в голову», — отозвалась я. «О, Боже!» Надеюсь, все будет хорошо. Поиски квартиры были ужасными. Я сочувствовала всем, кому приходилось так же мучиться. Я стану идеальной соседкой по комнате. По крайней мере, я так думала. Кейден не нашел бы причин снова выгнать меня. Жаль, что я получила место в общежитии, вздохнула Дон, опираясь обеими руками на низкий столик позади себя, что, возможно, только из-за ее роста. Доун была миниатюрной, но, в отличие от меня, у нее имелись женственные сгибы. Тогда мы могли бы снять вместе квартиру. — Да, очень жаль, — согласилась я, продолжая толкать тележку, которая была уже совершенно полной. Подушки, покрывало, пушистый ковер, гирлянды и прочие декоративные штуки оказались перемешаны в ней. В то же время, с первого взгляда, можно было понять, кому из нас что принадлежало. Дон Яркая птичка. И именно так будет выглядеть ее комната, в то время как я выбрала пастельные тона, которые ничем не отличались от ванильного мороженого. «Моя соседка по комнате — тупая сучка», — продолжила Доун. «Я здесь всего две недели, а она уже успела притащить трех парней. Каждый раз она пытается выгнать меня. Иногда я думаю о том, чтобы остаться в знак протеста». «Но давай посмотрим правде в глаза. Ты бы хотела видеть своего соседа во время секса?» Я тут же поморщилась. Ее слова заставили меня представить картину, которую я всячески отгоняла от себя. «Что ж, Кейден был в неплохой форме, это я должна признать. Одни его хорошо очерченные руки указывали на то, что он занимается спортом. А еще эти черные линии татуировок, пересекающие бицепсы и буквы». Я решительно вытряхнула из головы образ его обнажённой, покрытой потом кожи. «Нет, я бы этого не хотела, но в нашем случае это другое», — наконец ответила я. Вероятно, пауза была слишком долгой. Взгляд, который бросила на меня подруга, говорил сам за себя. А потом на ее лице расползлась улыбка, отчего ямочки на щеках стали глубже. «Ах да, другое?» — спросила она, поднимая брови. Я ответила ей тем же. «Да, в конце концов, я не живу с ним в одной комнате». С молниеносной скоростью Доун вытащила одну из подушек в тележке и стала меня бить. Я со смехом увернулась. «Это не смешно!» Она уронила подушку обратно в тележку и со стоном зарылась в ладони лицом. «На самом деле это проблема. Тем более, что она без проблем находит нового парня. Я имею в виду, мы же здесь». «В Уцхилле. Кто бы мог подумать, что в маленьком городке бродит так много сексуальных парней!» Тут мне пришлось с ней согласиться. Прямо сейчас, перед началом семестра, на каждом углу встречались парни нашего возраста. Одно из преимуществ университетского городка. «Мы можем заключить сделку», — сказала я, обнимая Доун за плечи. Она посмотрела на меня, и ее карие глаза вспыхнули интересом. «Я слушаю». «Ты просто будешь приходить ко мне всегда, когда у тебя возникнут проблемы с соседкой по комнате. Наверное, это не лучшее решение, тебе же известны правила моего замечательного соседа». Состроив гримаску, произнесла я, и Доун фыркнула. Я рассказала ей о них, разумеется, не упустив ни одной детали. Она нашла правила Кейдена такими же глупыми, как и я. «Но тогда мы могли бы запереться в моей комнате». по крайней мере, до тех пор, пока твоя снова не будет в твоем распоряжении. «Ты такая хорошая, Элли Харпер, сказала Дон. Она похлопала меня по плечу и серьезно посмотрела в мои глаза. «Спасибо». Мы добрались до отдела свечей и фоторамок. Автоматически я потянулась за парой огромных свечей, благоухающих ванилью и кокосом. У нас дома их тоже никогда не было. Мама считала, что они пахнут слишком дешево. Я же, напротив, с нетерпением ждала момента, когда смогу поставить их в свою комнату, чтобы создать уютную атмосферу. Мне стало тепло, и я тут же отвела взгляд. Никогда еще мне не говорили ничего подобного. Я всегда была просто Элли, суперстерва. Элли — богатая сучка по соседству, Элли — шлюшка. Я не знала, как обращаться со словами, которые были добрыми. Дон нахмурилась. Казалось, что она почувствовала мой дискомфорт и быстро переключилась на более безобидную тему. «Эти штуки там наверху красивые. Можешь достать?» Она указала пальцем на белые фоторамки с причудливыми украшениями. Мне пришлось встать на цыпочки, но только я могла достать до верхней полки. «Действительно, милые», — задумчиво произнесла я. «К сожалению, у меня нет фото, которое можно туда вставить». Даже я слышала, как жалко это прозвучало. «О, Боже! Надеюсь, Доун не приняла меня за полную неудачницу. В конце концов, это было мое решение — не тащить сюда воспоминания из Денвера. Балласт тяжелых воспоминаний и без того был достаточно тяжелым. Мне не нужны фотографии, которые ежедневно напоминали бы о моем прошлом». «Такая чушь! Тогда давай сделаем одну!» предложила Дон, мгновенно вытаскивая телефон. Она встала передо мной и включила фронтальную камеру. «Сейчас? Здесь?» Мой голос звучал на октаву выше, чем обычно. Мимо нас пробегали какие-то люди, и я почувствовала на себе чужие взгляды. «Конечно, почему бы и нет?» беззаботно ответила Дон, широко улыбаясь в камеру. «А теперь спагетти баланьеза. Я осторожно улыбнулась. Мои серо-зеленые глаза выглядели печально на экране ее мобильника. «К черту людей!» — Дун ткнула меня локтем в бок. «Теперь скажи это так громко, чтобы весь магазин услышал. Спагетти Болоньезе! Давай, Элли!» Я не могла ничего с собой поделать, покачав головой и широко улыбнулась и воскликнула. «Спагетти Болоньезе!» И на этот раз улыбка, которая сияла на дисплее, была настоящей. Рамка стала первым украшением, которое я поставила в комнате. На обратном пути я специально заехала в торговый центр, чтобы распечатать фотографию, и теперь мы с Доун улыбались с подоконника, глядя в комнату. Если честно, на фото мы выглядели обычно. На нас обеих рубашки Вудсхиллского университета, а волосы завязаны в неаккуратные пучки, причем из моего уже выпала пара прядей. Коротким волосам еще нужно привыкнуть, но все равно фотография мне понравилась. Дон тоже купила себе рамку, чтобы поставить ее в комнате. Не знаю, как это получилось, но уже сейчас я понимала, что сегодняшний день стал началом нашей дружбы. Дон заставила меня почувствовать, что в моей жизни есть место искренним чувствам. Дружба только ради дружбы, а не для того, чтобы извлечь максимальную выгоду. Должна признать, я очень гордилась нами. Мы купили полку и большой комод, которые уместились за дверью с точностью до дюйма. Поскольку я была очень умной девочкой и забыла измерить комнату, это стало настоящим везением. Теперь не хватало только дивана-кровати, но собрать его оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. Похоже, на нижней части отсутствовали некоторые отверстия, кроме того, Детали, проходившие вдоль выдвижной коробки, не подходили друг к другу. Одна оказалась длиннее, что, очевидно, указывало на ошибку в конструкции. Вообще-то я должна была сразу подать жалобу, но у меня не было особого желания тащить диван на два этажа вниз и ехать обратно в магазин. В отчаянии я села на пол. К настоящему моменту мой лоб был влажным от пота, И Я могла ощущать напряжение в каждой мышце своего тела. Они будут убийственно болеть завтра утром. Благодаря Пилатесу я была в отличной форме. Но этого недостаточно, чтобы выполнить работу грузчика. Это невозможно! Понятия не имею, что пошло не так, добавила Дон с карандашом во рту. Я изо всех сил пыталась расшифровать, что она пробормотала. Затем она убрала карандаш за ухо. «Вероятно, мне придется спать здесь», — мрачно сказала я, поднимая свернутый ковер себе на колени. Я взъерошила пушистый светлый искусственный мех, словно он был домашним животным, желательно кошкой. «Ерунда, мы справимся!» — рыкнула она, немного напоминая Чихуахуа. Я невольно хихикнула. В этот момент я услышала, как хлопнула входная дверь, и приглушенные голоса, Донеслись до нас из коридора. «Замечательно! Мой сосед по квартире пришел домой». Да он широко открыла глаза. «Давай спросим его, есть ли у него дрель?» Она выпрямилась так быстро, что теперь походила на суриката. Я снова хихикнула. «Ты просто хочешь посмотреть на него?» «А если и да?» — призналась она и с легкостью поднялась с пола. Она разгладила рубашку, засыпанную деревянной стружкой, нащупала пучок на голове. «Как я выгляжу?» — спросила она, повернувшись вокруг своей оси. «По-моему, мы обе выглядим так, будто нам нужен душ», — ответила я и тоже встала. Мы подошли к двери и прислушались. Другой голос был явно мужским. Кейден не собирался клеить женщину. «Думаешь, это против правил спросить у него про дрель?» — прошептала я так, словно они могли нас услышать. «Глупости! Не позволяй сукину сыну запугать тебя!» Отозвалась Доун, отступая на шаг от двери. Я дернула ее за край рубашки и на мгновение задумалась. Конечно, я не хотела, чтобы меня запугивали, но эта комната была для меня важна. Плохая идея бесить этого кретина, особенно в первый день нашей совместной жизни. Но прежде чем я успела подумать об этом еще секунду, Доун открыла дверь и ворвалась в гостиную. «Доун!» Прошипела я и бросилась за ней. Кейден находился на кухне и как раз доставал пиво из холодильника. Даже со спины, а может, именно с этой стороны, он выглядел особенно круто. На нем были ржаво-красные джинсы, мило подчеркивающие его зад, и облегающая темно-зеленая рубашка, натянувшаяся на его плечах, чем автоматически притягивала мой взгляд. Рядом с Кейденом, прислонившись к кухонной стойке, стоял парень с черными волосами. Он был довольно высокого роста и выглядел скорее долговязым. Его клетчатая рубашка висела свободно, а рукава были засучены до локтей. «Эй, ты есть тот странный сосед?» Доун да шагнула к темноволосому парню, который удивленно повернулся к ней. Он выглядел дружелюбным, в отличие от Кейдена. «В первую очередь я хотела сказать, что считаю твои правила абсолютно дурацкими. Я имею в виду «посмотри на себя, а потом на нее». Дон хаотично указала на меня, и больше всего на свете мне захотелось провалиться под землю или раствориться. Одно из двух определенно. Не думаю, что ей нужно спать с тобой. Кроме того, я считаю неприличным считать всех женщин одинаковыми и класть нас всех в одну коробку. «Откуда ты вообще?» Знаешь, что мы делаем и не делаем в свободное время? Я имею в виду, что мы могли бы заниматься рестлингом и профессионально играть в футбол, а не клеить своих соседей по квартире. Кейден закрыл дверцу холодильника и медленно повернулся. Он посмотрел на Дон, подняв бровь и с интересом следил за тем, как она разделывается с его другом. Он выглядел так, словно вот-вот улыбнется, но нет. Поспешно шагнув за Доун, я положила руки ей на плечи и прошептала. «Это не он!» Она забыла, что хотела добавить. «Как это не он?» Я кивнула в сторону Кейдена. «Это Кейден, мой сосед по квартире. Кейден, это моя подруга Доун!» У долговязого парня на лице расплылась широкая улыбка. Глубокие ямочки появились на щеках. Он повернулся к Кейдену. «Чувак, ты что, был не особо добр к девочкам?» Кейден пожал плечами и шумно открыл пиво. Он толкнул бутылку своему приятелю через кухонную стойку и открыл вторую, которую тут же приложил к губам. Потом вытер тыльной стороной ладони рот и уставился на меня. Кажется, ему что-то не понравилось, потому что он нахмурился и отвернулся, чтобы пойти к дивану. Доун он полностью проигнорировал. «Я Спенсер!» — сказал его друг и протянул руку сначала Доун, а потом мне. — Рад с вами познакомиться. — Привет, — ответила я. — Я Элли. — Я слышала о тебе, — пробормотал он, бросив беглый взгляд на Кейдена. — А ты, значит, Доун, заинтересованная в реслинге, профессиональная футболистка. — Сори, не хотела производить плохое впечатление. Внезапно ее голос стал на удивление тихим. я не смогла удержаться от смеха. «О, тебе это и не удалось, поверь мне!» Спенсер подмигнул, и я только сейчас поняла, какими ярко-синими были его глаза. Пока ребята разговаривали, я вспомнила о причине, по которой мы оказались здесь. «Если я хочу спать в своей комнате сегодня вечером, мне срочно нужна кровать!» «Эй!» — сказала я, подходя к соседу. Кейден откинул голову назад и посмотрел на меня, нахмурив лоб. «У тебя, случайно, нет дрели?» «Что ты хочешь с ней делать?» С любопытством спросил он, сохраняя критический настрой. Больше всего я хотела бы ответить, «Тебе не все равно?» Но в последнюю секунду передумала. В конце концов, я чего-то от него хотела. «В устройстве моего дивана-кровати слишком мало дыр», сказала я, заставив себя произнести слова как можно более дружелюбным тоном. «Мне нужно просверлить несколько». Кейден коротко кивнул и устремил свой взгляд вперед. «У меня нет дрели!» Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, что он имеет в виду. «Тогда почему тебя интересует, что я собираюсь с ней делать? Я хотел знать, нужна ли она тебе на самом деле, или ты слишком глупа, чтобы читать инструкцию по эксплуатации?» Ответил он, пожав плечами. Потом взял пульт с кофейного столика и включил телевизор. Я почувствовала, как во мне поднимается целый шквал неприятных эмоций, но мне удалось его подавить. «Это значит, что у тебя есть дрель, но ты не хочешь мне ее дать?» — спокойно спросила я. Меня сводило с ума то, как он сидел со своим чертовым пивом в руке, расслабленный и совершенно беспечный, будто у него нет ни одной проблемы. Он даже не потрудился отвести взгляд от экрана телевизора. Именно это я имею в виду. Я издала разочарованное рычание и повернулась на каблуках. С сжатыми в кулаки руками я метнулась в свою комнату, схватила с пола инструкцию и вернулась в гостиную. На этот раз я обошла диван и встала перед Кейденом так, чтобы заслонить экран телевизора. Я с удовольствием наблюдала, как его равнодушие постепенно перерастало в гнев. Он прищурился и открыл было рот, но я не позволила ему заговорить. Вот. Я держал инструкцию прямо перед ним. «Вероятно, слишком близко, потому что он отодвинулся». Шаг 13-Б. Мы выдвинули клинья, собрали первую часть и с правой стороны вкрутили все винты. «Здесь!» — я раздраженно постучала по снимку. «На самом деле должны быть предварительно просверлены отверстия, но их там нет. Так что было бы охренеть, как любезно дать мне чертову дрель». Теперь в квартире вдруг стало тихо. Дон и Спенсер замолчали и уставились на меня. «Не будь мудаком, чувак», — наконец произнес Спенсер. «Да, точно, не будь мудаком, чувак», — согласилась Дон, что в обычных обстоятельствах заставило бы меня рассмеяться. Но я кипела от ярости, и взгляд на сжатые губы Кейдена подсказал мне, что он тоже находил ситуацию несмешной. Он внимательно посмотрел на меня. «Ты ходишь по тонкому льду», — едва слышно сказал он, и так внезапно поднялся, что я испуганно отпрянула назад и прижалась икрами к кофейному столику. Я широко распахнула глаза, когда пошатнулась, и дико замахала руками, чтобы не потерять равновесие. Но Кейден уже схватил меня за предплечье. Я озадаченно уставилась на его руки, которые приятно холодили мою покрытую потом кожу. «Наверное, из-за пива». который он держал до этого момента. Я позволила своему взгляду переместиться с его пальцев на сильные руки, а потом и к лицу. Впервые я заметила изгиб полной нижней губы и небольшую ямочку на подбородке, которая была скрыта щетиной. Кейден, казалось, изучал меня так же пристально, как и я его. Наверное, он даже смог разглядеть несколько веснушек на моем носу, так близко стоял. Я чувствовала его грудь и биение сердца. Потом он моргнул, и момент был упущен. Он отпустил меня и бросился из гостиной. Я затаила дыхание, искренне надеясь, что все это осталось незамеченным для Дона Спенсера. Когда я обернулась, они оба смотрели в сторону коридора, где что-то громыхало. Кейден появился в дверном проеме. «Вот», — сказал он, держа в руках темно-зеленый чемодан. Тебе конец, если ты сотворишь с дрелью какое-то дерьмо. Ты мог бы просто ей помочь, а не вести себя как мудак, — предложила Доун. Она, очевидно, могла быть настоящим дьяволом, если хотела. Мне нравилась эта ее сторона, но, боже, если она не станет добрее Кейдену, мне придется собственноручно ее задушить. Мне не нравились его манеры так же, как и ей. и больше всего мне хотелось бы бросить ему в лицо одно неприятное замечание за другим. Кто-то, в конце концов, должен заставить его посмотреть правде в глаза. Но каким бы невыносимым я ни считала Кейдена, мне придется провести месяцы рядом с ним в тесном пространстве. Поэтому я не хотела его раздражать, особенно на первых этапах нашего знакомства. «Думаю, я справлюсь сама», — быстро выпалила я и подбежала к Кейдену, чтобы забрать чемоданчик. Он оказался гораздо тяжелее, чем я ожидала, и едва не грохнулся на пол, если бы я не схватилась за него второй рукой. Стало ясно, что это профессиональные инструменты с кучей всяких дополнительных штуковин, в которых я не разбиралась. «Я помогу вам», — объявил Спенсер и быстро пересек гостиную. Я проигнорировала сердитый взгляд Кейдена и последовала за Спенсером в свою комнату. Дверь была открыта, Но прежде чем войти, он бросил через плечо вопросительный взгляд. Я кивнула. «Можно войти». «Ну, ничего себе! Здесь многое изменилось с тех пор, как Итан уехал». Спенсер посмотрел на ароматические свечи и гирлянды, бросил взгляд на комод и полки, на которые я уже поставила милые сердцу вещи. Мои флаконы с духами были выстроены рядом друг с другом, вокруг лежали футляры, в которых я буду хранить документы. Туфли стояли редком на комоде, гирлянда была натянута поперек стола и предварительно обернута вокруг гвоздей, все еще воткнутых в стену. «Здесь пахнет так, будто кто-то съел тонну ванильного мороженого, а потом его вырвало посреди комнаты», — раздался голос Кейдена. Я обернулась. Кейден задумчиво разглядывал хаос на полу, потом протиснулся мимо меня и опустился на корточки перед клиньями раскладного дивана. «Дыр не хватает. Мы уже пытались перевернуть детали, но это не сработало. Так что мы подумали...» Я поставила ящик с инструментами в сторону, подошла к Кейдену и указала через его плечо на кусок дерева, который был неправильно обработан. «Что тут нужно просверлить?» «Я считаю, что тогда должно подойти. Но есть и еще один кусок, который слишком длинный. Пожалуй, его можно подрезать», — предложила Доун. Я покачала головой. Не думаю, что это сработает. Тогда дерево износится и сломается. Эта штука должна выдержать меня во время сна. В конце концов, я не рискну делать что-то еще, кроме как спать на этой кровати, пока не буду уверена, что конструкция выдержит. Кейден посмотрел на меня. Между густыми ресницами я заметила, как сверкнули его глаза. Это, конечно, весьма прискорбно. Я закатила глаза. Спенсер тихо рассмеялся, я бросила на него испепеляющий взгляд. Но «Ну, естественно, мне, очевидно, придется привыкнуть к такому юмору, если меня окружают мужчины. Не хочу быть ответственным за то, что Элли не рискнет заниматься определенными вещами на своей кровати», — задумчиво произнес Спенсер, положив руку себе на грудь. «Мы должны что-то с этим сделать, чувак, мы должны ее спасти». Я впервые увидела, как улыбается Кейден Уайт. Это было красиво, честно, по-настоящему красиво. Он улыбается не только губами, но и глазами. Вокруг них появились мелкие морщинки, и озорное мерцание счастья было заметно в карамельном цвете его глаз. «Ты прав, мы не можем нести за это ответственность». С этими словами он подтянул к себе ящик с инструментами и достал дрель. «Боже мой, я просто валюсь с ног!» — простонала я, опускаясь на диван в гостиной. Чуть позже за мной последовала Доун и прислонила голову к моему плечу. «Я тоже. Думаю, что больше никогда не смогу двигаться». Она попыталась поднять голову. «Видишь? Это и правда неудобно», — сказал Спенсер, сидевший по другую сторону ее образного дивана. «Если я не ошибаюсь, Кейден пригласил народ». Ой. Я тут же начала лихорадочно соображать, что это значит для меня. «Мне придется запереться в своей комнате?» «Или пригласил народ, была кодом, и мой сосед собирается закатить шумную вечеринку сегодня вечером. У нас в Денвере всегда было так». «Не волнуйся, по-моему, он не намерен устраивать оргию», — подмигнул Спенсер. Я заметила, что он делал это на удивление часто. Почему он так старался исправить напряженную атмосферу в нашей квартире, оставалось для меня загадкой. Иногда его доброта казалась лишней. Тем не менее, Спенсер мне понравился. «Я могла бы сразу пойти спать», — задумчиво произнесла я. «А ты будешь?» «Ну, я буду, я уже тут», — с усмешкой ответил Спенсер. Да он и я посмотрели на него, подняв брови. Он в извиняющемся жесте поднял руки. «Сори, но ты так подставилась». Покачав головой, я ответила на его улыбку. Доун громко зевнула у меня на плече. «Боюсь, мне придется уйти прямо сейчас. Кроме того, я хотела позвонить отцу». «Конечно, нет проблем. Хочешь, я подвезу тебя?» «Нет, что ты, мне нужно десять минут. Мы ведь не зря весь день возились с диваном». Она выпрямилась и вытянула руки над головой. «Ох, мои мышцы будут ужасно болеть!» «У меня тоже», — простонала я, потирая плечо, которое болело особенно сильно. «К счастью, завтра у нас выходной. В противном случае я бегала бы на пары, как робот». Дон рассмеялась, и мы вместе пошли в сторону коридора. Я крепко обняла ее у входной двери. «Спасибо, ты спасла меня». «Одна я бы никогда не справилась». «Не ври, ты сильная независимая женщина», преувеличенно серьезно ответила Доун, и я снова не удержалась от смеха. «Напиши мне насчет понедельника. Мы можем выпить кофе перед лекциями». Доун также изучала английский язык в качестве основного предмета, однако выбрала другие дополнительные курсы. Наших совместных лекций я ждала с нетерпением. Так что, по крайней мере, мне не придется все время в одиночку бродить по огромному кампусу. Конечно, напишу. И мое предложение в силе. Если соседка тебя достает, просто приходи». Договорились. Прежде чем Дон скрылась на лестничной клетке, она снова крикнула в направлении гостиной. «Пока, мальчики!» Я услышала бормотание, которое определенно исходило от Спенсера, а не от Кейдена. Да он бросила на меня последний «не дай себя сломать» взгляд, потом закрыла за собой дверь, и я осталась одна. Я вернулась в свою комнату, собрала косметические принадлежности, а затем отправилась в ванную. Там я впервые как следует осмотрелась. Она была удивительно светлой, что, вероятно, произошло из-за плитки и небольшого окна прямо над туалетом. Однако, когда я обернулась, чтобы закрыть за собой дверь, то изумилась. «Какого хрена?» Я распахнула дверь и оглядела гостиную. Только Спенсер сидел на диване и играл на консоли, которая выглядела как новенькая PlayStation. «Кейден!» — крикнула я на всю квартиру. Нет ответа. «По-моему, он в своей комнате», — сказал Спенсер, и кивнул в сторону единственной закрытой двери в квартире. Я помедлила, но потом пересекла гостиную и робко постучала. Нет ответа. Я постучала еще раз. В нерешительности подождала еще мгновение, но когда ответа снова не последовало, без раздумий нажала на ручку. «Эй, ты можешь мне сказать, где ключ от ванной?» спросила я, входя в комнату. Я отметила полки, заполненные потрепанными журналами, огромный стол с двумя мониторами, на которых открыты графические программы, и стены цвета капучино. Большая кровать из черного дерева, над каркасом которой висели какие-то рубашки. Рядом с ней стояла тумбочка, на которой были разбросаны ручки. Но прежде чем я смогла заметить еще хоть что-то, Кейден встал передо мной, загородив обзор. «Одно дело, ты заставляешь меня собирать чертову мебель», — прорычал он. «Но врываться в мою комнату, когда я работаю, совсем не пойдет». Я раздраженно посмотрела на него. Его глаза зловеще сверкнули. «Прости, я просто хотела узнать, где...» «Я понял. Невозможно не услышать тебя». Он потер ладони лоб. «Слушай, мой лимит на сегодня исчерпан». «Твой лимит исчерпан?» — недоверчиво переспросила я. Я потратила весь день на сборку мебели и обустройство комнаты. Я была полностью вымотана и просто хотела принять душ за закрытой дверью, не боясь, что в любой момент ворвется Кейден. Я уперла руки в бока. «Давай проясним все еще раз», — я подошла к нему вплотную. «Во-первых, я не заставляла тебя собирать мебель. Ты просто просверлил три дырки в деревянной раме. Все остальное мы с дом сделали сами. А во-вторых. Я просто хотела спросить о ключе в ванной, Кейден. Тут нет ничего особенного. Ты говоришь, чтобы я не доставала тебя женскими штучками, но у тебя самого перепады настроения похлеще, чем у женщины с ПМС. Кейден даже не моргнул. У меня нет перепадов настроения, милая. Я всегда одинаково невыносим. Внезапно он схватил меня за плечи. Грубое прикосновение его рук неожиданно вызвало желание... прижаться ближе к нему, и я проклинал свое тело за это, а затем Кейден вытолкал меня за порог своей комнаты. «А теперь проваливай!» В следующее мгновение он захлопнул дверь у меня перед носом.